Глава 31. Не хотел бы я оказаться на месте неизвестного проверяющего из межзвёздного содружества. Впрочем, я и на своем месте не особенно хочу быть, а приходится. На станции творится хаос. Начинаю думать, что это закон чрезвычайных ситуаций. Когда тебе кажется, что самое сложное уже позади и ты более-менее разобрался с проблемой, Тут же Вселенная из кожи вон лезет, чтобы доказать тебе, как ты был неправ. Поток эвакуированных с Дейко наконец-то иссяк, однако это ничего не значит. Отправить их по домам в ближайшие дни нет никакой возможности. Во-первых, не хватает кораблей. Капитаны многих лайнеров, которые снялись ради старателей с маршрута, наотрез отказываются продолжать свою благотворительность. С какой стороны не посмотри, заявляет мне Теоки, Джаш Танж и капитан лайнера Окард. Мы свой долг выполнили и перевыполнили. Сняли с рейса высокопоставленных пассажиров. Так, изменили маршрут. Забрали этих старателей с их мерзкого шарика, привезли сюда, Причем заправлялись, заметим, во время этого крюка за свой счет. Все, теперь отсюда Пусть своим ходом. Капитан, у меня для вас выгодное предложение. Начинаю я. Нотоки обрывает меня: "Гаркет, не уполномочен". И отключается. Все ясно. Просто очередной непись без свободы действий. С тем же успехом я мог посмотреть информационный ролик или даже прочесть о ситуации в новостной сводке, которые исправно готовит для меня игра. Кстати, большинство игроков такое вольное программирование должно раздражать. Пойди пойми, с какими неписями можно реально взаимодействовать и вскрывать новые арки или квесты, а какие так, для красоты. Сколько на это времени тратится, словами не передать. Сделать что-ли пометку в журнале или не надо? В любой интересной игре должны быть тупиковые линии. На узле зато почти нет тупого фарминга. Если не считать сбора металлолома для модулей. Как бы то ни было, мне не до пометок и не до журналов. Мне вздохнуть-то некогда. Постоянно сыплются сообщения. По всей станции прокатилась волна вандализма. Народ громит роботов-уборщиков, выдирает из стен информационные панели, обрывает лазу о микро. Они мне уже через бря десяток протестов послали. И самое плохое то, что грешит этим не только народ, отпущенный из карантина, грешат этим и те, кто в карантине по идее должен сидеть, но самовольно его покинул. Нирс, гаркаю я. Как получилось, что роботы-охранники не справились? Сейчас мы с ним оба на вахте в рубке. Бря тоже здесь. Сидит за своей маленькой рабочей станцией и кажется даже побледнела. Во всяком случае, цвет ее кожи больше не выглядит таким насыщенно-коричневым. В нем появился этокий сероватый оттенок. Еще бы такие тяжелые времена только естественно держаться вместе. Сомнения насчет того, что мои замы вовсе не разумные существа, а попросту строки кода или скорее набор функций нейросети, мне в голову приходится с опозданием на несколько секунд. Но я отмахиваюсь от этого осознания. Какая разница? А вы посмотрите сами, мрачно говорит мой заместитель. Включаю запись. Над моим пультом управления разворачивается голографический экран на котором начинает прокручиваться видео. Судя по качеству и углу обзора, это запись с камер службы безопасности. Я вижу дверь склада, и на секунду мне кажется, что это тот самый склад, где находился Нарогир. Просто дверь обычная, а не стилизованная под дерево. Но к счастью, нет. Тот сегмент станции я так и не вмонтировал обратно. Не нашлось пока на это ни денег, ни ресурсов. Просто все эти склады однотипны. А тот, который мы приспособили для изоляции новоприбывших, еще и расположен схожим образом. Около склада замерли два бота-охранника в позе ожидания. Дверь открывается, из нее выглядывает незнакомый мне разумный, кстати говоря, превосходный. Что-то говорит одному из ботов. Звука в видео нет. Тот оборачивается к нему, и превосходный выхватывает из за пазухи, он не в своей национальной тоге, а в безликом рабочем комбезе. Небольшой жезл и лупит им робота. Палка искрит, тот складывается гармошкой и оседает на пол бесполезной грудой деталей. При этом не похоже, что причиной стали чисто механические повреждения. Скорее в палке крылся генератор электромагнитного поля, который вывел из строя электронные мозги охранника или что-то в этом духе. Второй робот плавным движением заступает вперед, очевидно, намереваясь задержать превосходного и впаять ему штраф за нарушение карантина, а также порчу станционного имущества. Вот только из приоткрытых дверей уже высовывается другое существо. Оно принадлежит к тому же виду, что и мафиозный босс Отец родной. Феечка с юбкой-куполом. Только у этой полосы на теле не нежно-розовые, а бледно-фиолетовые. С Слитным, очень быстрым движением феечка разворачивается ко второму боту, задирает юбку И оттуда вырывается язык пламени, как у огнемета. Давлюсь удивлением. Вроде читал про это, а все равно не ожидал увидеть. Второй робот, естественно, под таким напором тоже падает на пол. На его композитной обшивке видны следы копоти. Но тут уж явно грубая сила, а не электронный удар. Хил у нас стража закона, машинально говорю я Нирсу. Да, устаревшие модели», — Соглашаются зам Давно надо додавить содружества, чтобы ассигнование увеличили. Смотрю на своего зама. У него мрачное выражение лица, он хмурится, даже покусывает нижнюю губу. Вдруг понимаю, что Нирс тоже патриот станции. Как-то до сих пор я этого не замечал. Их додавишь, отвечаю я в порыве солидарности. Мы переглядываемся. Между тем из открытых дверей струйкой вытекают заключенные. «Но не идиот или, говорю я вслух. По станции сейчас бродят три штуки разных вирусов и какая-то паразитическая амёба, и каждая болячка опаснее другой. А они двери выламывают. Насчет количества вирусов и паразитической амёбы это было в сводке доктора Сонг. Надоело сидеть в заперти, выдыхает Брея из своего угла. Тоже можно понять. Не понимаю, жестко отвечает Енирс. Вопиющее пренебрежение к собственному здоровью и чужому я должен заметить. Да какая уже разница, отмахиваюсь я. «Все равно число больных множится с каждым днем. под контроль его никак не возьмешь. Я нанял для доктора Сонг двух новых фельдшеров, которых она просила. По счастью, тут игра не стала втыкать мне палки в колеса, и двое неписей с подходящей квалификации на станции нашлись якобы транзитные пассажиры, которые вынуждены были задержаться из-за изменения расписания рейсовых кораблей. Однако даже с расширенным штатом мой главврач не справлялась. Да, соглашается Нирс. У нас тут уже такой пожар, что несколько сбежавших искр погоды не сделают. Капитан, нужно вводить комендантский час. Удивленно оглядываюсь на Зама. На моей памяти это чуть ли не первый случай. Когда один из неписей напрямую посоветовал мне решение, о котором я раньше не додумался хотя бы в общих чертах. Впрочем, не поручусь. А так можно? спрашиваю я. Что-то не припоминаю такого функционала у себя в интерфейсах. Да и на пульте никакой большой красной кнопки в этом роде нет. Нет, отвечает Нерсрал. В ваших должностных инструкциях нет такой возможности. Конечно, вы рискуете, в том числе тем, что превышение полномочий не понравится содружеству. Но иного способа справиться с ситуацией я не вижу. Ага. Ясно. Небось еще один патч на скорую руку внедренный разработчиками. Или чем черт не шутит, действительно редкая опция игровой механики, на которую можно наткнуться только вот таким неприятным способом. Или первое, которое выдали за второе. И со скольки до скольки ты хочешь объявить комендантский час? Круглосуточно, рубит Нирс. С правом каждого разумного получить пропуск на передвижение по станции один раз в день продолжительностью пару часов. у нас же вся коммерция загнется!» Со всем уважением, доходы с торговли уже оставляют желать лучшего. Огромный акты вандализма и так не лучшая стимуляция для коммерции. Тут, конечно, не поспоришь. Уже открываю рот, чтобы спросить, как вести комендантский час, только не решил кого: Нирса или Демьяна. Как встревает Брия. Оказывается, она потихоньку подошла к нам, пока мы были поглощены обсуждением. А я не согласна, говорит она, с тем, что упущенные искры не ухудшат от пожара. Вблизи вижу, что она не просто посерела, она выглядит уставшей. Краши в гроб кладут. Сиреневые мешки под глазами, одежда помята, сама как будто похудела, волосы вздыбились сильнее и кажутся не очень чистые. Впрочем, ладно. В отличие от людей, толасианкам стресс даже полезен. Я не сразу понимаю, о чем она говорит. Слова про пожары и искры уже успели забыться за новыми заботами. Потом соображаю. Сбежавшие эвакуированные. У вас есть какие-то сведения, которых нет у нас? спрашиваю ее. — Да, решительно кивает Брие. По моим сведениям, этот превосходный, который оглушил робота направленной электромагнитной волной, не кто-нибудь, а сам Терс Шивак. Шивак? удивляется Нирс. А что он делал на Дайко? Снимал очередную серию блог-постов, вздыхает Брие. Затем для меня она поясняет. Терс Шивак, известный блогер У него широкий круг последователей, причем не только среди превосходных, но и среди представителей других рас. И в своем блоге он часто и по-много критикует политику Межзвездного содружества. О, господи, Еще и политических крикунов мне тут не хватало. И что? спрашиваю я, уже чувствуя, что ни к чему хорошему такое выступление привести не может. Он умудрился выпустить несколько подкастов прямо из карантина, критикуя ваши действия по оказанию гуманитарной помощи, объясняет Брэ. И стал идейным вдохновителем беспорядков. Сейчас он призывает всех к активному сопротивлению на станции. Он псих? спрашиваю я. Какое к черту активное сопротивление? Счастье еще, что никакие системы управления пока не разрушили. В самом деле, Я с детства обожаю космос. Я романтик космических кораблей и станций. Но это не отменяет понимания, что мы сейчас находимся в гигантской консервной банке с тонкими стенками, которая управляемо падает в пустоте. Достаточно небольшой аварии, чтобы эта банка стала падать неуправляемо. А учитывая о какой колоссальной сложности системы узла, тут не нужно быть инженером, чтобы понимать, Любая техническая проблема способна спровоцировать колоссальную цепную реакцию. А этот рогатый Шива, или как там его, воду мутит. Он блогер, вздыхает Брия. Нет, это, конечно, многое объясняет, но И что вы предлагаете? Прежде чем объявлять комендантский час, его нужно отловить и изолировать. А не то он подымет такое возмущение вашими действиями, что мало не покажется. Читай, репутация катастрофически просядет. Что уж? Как будто она и так мало падает. За последние игровые сутки на 100 очков опустилась. Тут на моем пульте вспыхивает значок вызова. Капитан, вас вызывает флагман группы кораблей Преи. Обращается ко мне со своего пульта один из вахтенных офицеров. Не помню, как называется раса, к которой он принадлежит, но выглядит точь в точь как человек, только кожа ярко-оранжевая. «Вахтенный Тайс, почему вы не сообщили, что к нам приближается флот Прей? Хмуро спрашивает его Нирс. Потому что они не приближаются, отвечает этот брат Апельсинов. Они на самой границе радиуса действия наших сенсоров, поэтому при радиосвязи будет запаздывание. Передо мной возникает экран, на нем уже знакомая кроличья физиономия. Адмирал Виала откушу врагам головы, давно не виделись. Секундная пауза. Как и обещалось, и адмирал изрекает: «Рада снова видеть вас, капитан Старостин. Ее слова так и сочится ядом. Перед вами уполномоченный проверяющий межзвёздного союза. Виалана, месть моя страшна. Ну, офигеть. И в самом деле, с чего я решил, что Инфама сто процентов верна, и проверяющий непременно уже прибыл на станцию. А уж тем более почему я решил, что он непременно прибудет тайно. Отец родной мне точно ничего подобного не говорил. Знаете, сообщаю я Виаллане. Я тоже очень рад вас видеть. Особенно сейчас. Деньги 780.243 кредита. Характеристики капитана. Репутация 2023. Харизма 71. Дипломатичность 116. Предприимчивость 71.